Глава девятнадцатая. «Ридигер воспринял предположение, что Преображенский находится в Поднебесной с недоверием. Я его прекрасно понимаю. Новость, на первый взгляд, очень сомнительная. Твоему восточному другу нужна помощь. Вот он и придумывает на ходу, чтобы ты не смог отказаться», — недовольно проворчал он. «Я эту информацию все равно проверю, а вы возвращаетесь в Москву прямо сейчас». Если это правда, то, собирая свое звено, иду и в Поднебесную. Подкрепление постараемся доставить в ближайшее время. А с другой стороны, у них там что, людей не хватает? Их там живет в несколько раз больше, чем во всей бескрайней Российской империи. Ристар Христофорович, я понятия не имею, что там с людьми. Может, у них не хватает способных противостоять силам тьмы?» — ответил я. «Одно точно знаю. Барлас — человек гордый и самодостаточный. Просто так взывать о помощи не будет. Если он позвонил, значит, реально нуждается». «И ты хочешь зачистить от скверны всю Поднебесную?» «Нет, просто хочу помочь другу. Если резкое повышение активности темных связано как-то с Преображенским, то уничтожить его, наконец». «Ладно, сейчас все узнаю. Собирайся и лети в Москву». И орлов своих собрать в кучку не забудь. Я же правильно понимаю, все породителям разъехались». «Да, не переживайте, соберутся быстро», — сказал я и положил трубку. «Все? Каникулы закончились?» — спросила Лиза. Ответ ей не требовался, вопрос больше риторический. «Похоже на то», — кивнул я последний раз, окинув взглядом снежный простор, в который превратилась Волга. Пешком до дома слишком далеко и долго, я вызвал такси. По пути домой обрадовал Кэта, Андрея и Антона. В двух словах изложил ситуацию отцу. Тот немного погоревал, что я мало погостил, но никаких возражений не последовало. Он-то лучше всех знает, что значит быть императорским паладином. Вещи собрали за пять минут. Отдыхать, не работать, всегда хорошо и всегда мало. Через два часа после звонка Ретигеру мы уже приземлились в Москве на территории Академии. Сбор объявлен именно там. Вылазка, скорее всего, будет долгой. Надо собрать вещи с собой. Здесь их у меня по итогу больше, чем в Самаре. Информация о том, что присутствие Преображенского в Поднебесной вполне возможно, подтвердилась еще до того, как невидимый вертолет взмыл над Самарой. Я сразу отзвонился Барласу, что мы вылетаем, и попросил дать точные координаты. Пока, правда, сам не представлял, как мы это будем искать без навигационного оборудования, которое не работает в моем присутствии. Но хотя бы поставил точку на карте и посмотрел в сети, как это выглядит со спутника, запомнил визуальные ориентиры. Вооружение взяли с собой по полной. Несколько цинков запасных патронов для пистолетов, штурмовок и для СВД ровным рядом встали позади сидений в пассажирской части кабины вертолета. Кроме кейса с бронёй и громовержцев, я взял на всякий случай шашки, изготовленные на том же предприятии. Не забыл про бластер, разгрузку, рюкзак и полевку. Шикарный костюм со совершенствованной бронёй был на мне. Еще один про запас — Благо, багажное отделение вертушки гораздо больше, чем в моем Юпитере. «Не нравится мне все это, Паш», — пробурчал Андрей, сидевший со мной рядом в кабине пилотов, когда наш вертолет уже вылетел за пределы Москвы. «Что именно?» — решил я уточнить. «Там больше миллиарда населения, а мы должны в пятером лететь их спасать». «И ты туда же, как Аристар», — хмыкнул я. «Мы не будем спасать всех. Мы летим к Барласу в Халху. Это самый северный район поднебесный. Учитывая расположение, вполне можно поверить, что Преображенский скрылся где-то в их степях или в горах. Степи, горы. Там и города какие возвели за последнее время. Будем драться с полчищами нечисти в мегаполисе?» Андрей взмахнул рукой, зацепив ручку управления второго пилота, отчего машина слегка качнула. «Да нас местные за эти разрушения с потрохами съедят!» «Не писемиздите, Андрей Степанович», — хмыкнул я. «Скорее всего, у них там ситуация настолько хреновая, что будут безмерно счастливы нашему вмешательству, даже несмотря на пару разрушенных нашими стараниями небоскребов. Да, я уже поинтересовался, что город Цыган-Булак очень разросся за последние двадцать лет». Имение наследников Субандайхана хана раньше находилось далеко за чертой города, а теперь почти на самом краю. После того, что было совсем недавно в Москве, этот факт меня не пугает. Так что не дрейфь. Да я не только в этом смысле. Почему мы летим туда одни? Если ситуация настолько хреновая, да еще и руку к этому приложил, наш резко потемневший князь Ярослав Федорович должны были послать войска побольше — «Мы достигли высшей ступени высшего мага, но мы не стали богами, нас тоже можно убить». «А мы не дадим», — хохотнул я. Туда уже вылетело несколько самолетов, в том числе пара с десантом спецназа и еще пара с тяжелой техникой с новейшим вооружением. «Просто мы прилетим первым и успеем осмотреться на местности. Как минимум зачистим территорию вокруг родового поместья Барласа». «И наш Ридигер туда прилетит?» — спросил Андрей. «Ты по нему уже соскучился?» — не удержался я. «Прилетит, конечно. Иван VII назначил его командовать операцией, как всегда. А мог бы уже и тебя назначить», — буркнул он себе под нос и уставился в темноту за иллюминатором. На горизонте светил в небо тысячами огней большой город. По моим прикидкам, это была Рязань. Лететь еще долго. Я потянулся за термокружкой из кофе, которая стояла в специальном гнезде между сиденьями пилотов. Цианбулак раскинулся довольно широко. Легендарная в моем мире река Халхингол тянулась через него тонкой ниточкой, перечеркнутой десятками мостов. Новые районы выделялись большим количеством высотных домов и офисных зданий. Империя Юань, она же Поднебесная, процветала и стремительно набирала мощь. Хорошо иметь под боком такого союзника, о чем заблаговременно позаботилась Российская империя и ее императоры Иван Николаевич VII и его отец. А сейчас Юань нуждается в поддержке. Наша задача не только удовлетворить свои интересы, но и укрепить братские узы с трудолюбивым народом. Поместье Амгалана, отца Барласа, было всего в паре километров от последнего небоскреба среди других подобных ему — Только намного внушительнее и богаче соседей. Я никогда раньше здесь не был. Думал, что в этих местах не бывает зимой. Видимо, думал не тем местом. Бескрайние просторы были покрыты снегом, а я не взял ни пальто, ни куртку. Значит, придется прибарахляться на месте, или барлас будет нас одевать. Само поместье я нашел без труда, и сердце дрогнуло при виде десятка крупных разломов и орд нечисти вокруг. Несколько гектаров, занятых имениями известных родов, кишели разнообразными тварями. Да уж, теперь понятна паника Барласа. Я почувствовал ее, несмотря на то, что он тщательно пытался это скрывать. Высокая кирпичная стена вокруг дома и прилегающие территории все еще сдерживала натиск монстров, но местами была разрушена, и там кипели бои». Даже в ярких лучах карабкающегося на небосвод солнца были видны вспышки взрывов и трассера от пулеметов. Я нашел место для посадки, про которое говорил Барлас, и начал снижаться. Своих людей наш восточный друг должен был предупредить, что я вертолет невидимый. А то не хватало еще, чтобы нас расстреляли на месте, не успев разобраться, что происходит». Когда снежный покров взметнулся вверх под потоком воздуха от лопастей, к площадке побежали люди, закинув автоматы за спину. Через минуту из большого роскошного особняка вышли две фигуры, облаченные в меха. Скорее всего, это Барлас и его отец. «Приветствую на нашей земле, брат!» — воскликнул Барлас, стараясь перекричать шум замедляющих вращения винтов, когда я вышел из зоны невидимости. «Ты слишком легко одет. У нас здесь тоже зима». «Да я уже понял», — улыбнулся я, обнимая его как брата. Потом пожал руку его отцу. «Мой просчет. Надежда теперь только на тебя. И, пожалуйста, не шубу, в ней драться несподручно». «Ты думаешь, я в бой в шубе хожу?» — улыбнулся Барлас. «Это мы накинули, чтобы вас встретить. Пойдемте все в дом, стол накрыт. Остальное потом. Наши бойцы пока справляются». «Вижу я, как они справляются. Там тварей больше, чем было в Москве во время попытки переворота. Сейчас их еще немного. Ты же не думал, что я буду дергать тебя по пустякам? Если соскучился по рубке черного мяса, пойдем на вылазку сразу после завтрака. Заодно наберете опыта на очередную ступень», — сказал он, потом глянул на мой браслет. «Ого! Да тебе, похоже, это уже не нужно!» «Пригодится», — ответил я и вытащил из-за пазухи амулет-накопитель, чем вызвал интерес и у Барласа, и у его отца. «Надеюсь, император благоволит нам в переходе на статус архимага. У него пока нет повода нам в этом отказать». «Растешь, брат», — сказал он, улыбаясь, но не без зависти. «Совсем большой человек будешь. Ладно, види нас в дом, а то мы сейчас замерзнем». Стоявшие рядом автоматчики, по приказу главы рода, подхватили наши сумки, и мы направились во дворец. Дом такого размера и такой красоты можно было назвать только так. Изящную фигурную лепку на фасаде кое-где исковеркали следы крупных когтей и выщераблены. Значит, монстры добирались и до стен дома. Солнце уже поднялось достаточно высоко над горизонтом, когда мое звено в полной экипировке подошло к пролому в каменной ограде, частично заваленному камнями. Здесь дежурило отделение автоматчиков, отстреливавшее приблизившуюся на близкое расстояние нечисть. Увидев меня в активированном доспехе, солдату уронили челюст. Я попросил их прекратить стрельбу и просто наблюдать. «Ну что, разудись плечо, размахнись рука!» Брякнул я, вливая силу в громоверцев и заставляя их пылать. «Погнали, ребята, разомнемся как следует». Барла со своим звеном тоже решили поучаствовать. Скорее из любопытства, чтобы на нас посмотреть. Я метнул в стаю волков несколько сгустков света, чтобы их раззадорить. Получилось. Около сотни особей срос человека в холке устремились нам навстречу грозно рыча. «Ой, как страшно! Как бы портки не обмочить!» «Подходите ближе, господа бондарлоги. Вращение мечей практически не тормозилось при рассечении тел монстров, которые падали замертво вокруг меня десятками. Мои бойцы из Барласа пока берегли патроны и не вмешивались. Когда стоя закончилась и несколько оставшихся убежали в степь, я побежал в сторону ближайшего разлома, который я приметил с вертолета перед посадкой». На подступах к полукилометровому черному оврагу тусила живность покрупнее. Здесь были наги, огромные горелы, которые заметили мое приближение издалека, несколько гигантских черных змей. Ближе к краю разлома маячили два огромных крабозавра, которые не торопились нападать, доверив эту миссию остальным. В этот раз подключились остальные бойцы. Я зашел с правого фланга, чтобы не мешать вести огонь по тем, кто находился в центре и по левому флангу. Кэт деактивировала криком баньши щиты целый роты нагов. Лиза отработала огненными стрелами по трехметровым гориллам и змеям. Ребята открыли огонь на поражение, а я врубился в толпу, вращая пылающие клинки. Прошло всего несколько минут, когда на поле боя боеспособными остались только два гигантских крабозавра. Эти были даже больше всех, что я раньше видел. Одна хищная башка с зубастой пастью была размером с микроавтобус. Но и я уже совсем не тот пацан, который встретился с подобными тварями когда-то в лесу в Подмосковье. Я указал мечом на ближайшего монстра, и Лиза одной стрелой с расстояния в сто шагов взломала его щит. Остальные не вмешивались, я их об этом попросил. «Ну что, гора хитина и мышц, потанцуем?» Спокойным шагом я направился к чудовищу. Охренев от моей наглости, он решил атаковать меня, когда я был совсем близко. Открылась огромная пасть, и уже собиралась выдохнуть на меня потоки тьмы, как прямо в глотку вошел сгусток света, сорвавшийся с моего меча. Пасть захлопнулась с громким стуком огромных зубов. Из ноздрей пошел дым. Выпучив глаза, монстр замотал головой. «Что, урод, не нравится?» — крикнул я. «Да бабочки не хочешь?» Я запустил еще несколько сгустков прямо в охреневшую морду. Вместе каждого попадания ворвало куски плоти размером с большой чемодан, разбрасывая ошметки плоти в разные стороны. От боли зверь обезумел, рванул мне навстречу, снова открывая пасть и оглашая окрестности истошным воплем. Надо мной взметнулись трехметровые клешни, готовые пригвоздить к земле, как бабочку. Один прыжок, я у него на спине. Один удар мечом, и огромная голова рухнула вниз, повиснув на одной шкуре. Тело по инерции пропахало землю и замерло. В этот момент я услышал топот приближающегося второго монстра. Он решил атаковать молча, из-под тишка, надеясь на внезапность. Этому я башку отрубил сразу, без предварительного издевательства. Амулет, висевший на груди, нехило нагрелся. Значит, за этих гигантов неплохо прилетело. До края черного оврага оставалось метров сто, и я заметил, что оттуда начинает выползать не окрепшее, но многочисленное подкрепление. Дал знак бойцам не атаковать, спрыгнул с тела последней жертвы и направился к оврагу. Неровный строй с десятка леших и полсотни не самых крупных нагов уверенно наступал на меня. Подошел поближе, заряд в клинки, розчерк в воздухе перед собой, и прямо в толпу стремился поток пламени, фронт которого я научился расширять положением мечей в горизонтальной плоскости. Больше половины уверенно шагающего отряда объяло очищающим пламенем. Воздух содрогнулся от многоголосого вопля, словно в аду жарят грешников. Не попавшие под мое воздействие остановились и начали пятиться. Че это вы, испугались? хохотнул я. Да я же не страшный. Странное поведение. Раньше эти твари бездумно бросались в бой, не обращая внимания на погибших собратьев, а теперь отступают. Я еще раз повторил атаку огнем по группе справа, увернуться смогли немногие и тут же бросились в рассыпную. Несколько леших и нагов метнулись к небольшой одиноко стоявшей на краю обрыва фигуре. Понятно, это и есть управляющая отрядом магичка. Я побежал в ее сторону, не обращая внимания на пытавшихся меня перехватить нагов, которые остались слева. Удар божественным светом я использовал прямо на ходу. Становиться в нужную позу нет времени. Белый луч поджег пытавшихся закрыть своими телами темную магичку монстров, а потом добрался и до нее. Главное вовремя обернуться. Ко мне стремительно приближались два нага, и уже заносили полутораметровые мечи для удара. Я просто перепрыгнул через них и рубанул как следует мечами по их змеиным телам. Оба клинка с хрустом прошли сквозь позвоночник. Чтобы добить и прекратить мучения, вернулся назад и отрубил им головы. По полю поодаль рыскали еще несколько умудрившихся остаться в живых, но приближаться ко мне они не собирались. Еще не хватало бегать за ними по степи. Я дал задание Антону, и он быстро расправился со всеми с помощью СВД, не сходя с места, и почти не целясь. «Да, весело вы их», — протянул Барлас. Я в это время смотрел на дно оврага и не заметил, как он подошел. «Нам бы тут работы на полдня, и то не факт, что справились бы с этими громадинами, которых ты так лихую делал. Не я, а мы», — поправил я. Лиза сняла с них щиты. «Очень полезный навык», — кивнул Барлас. «У нас такие бойцы — большая редкость. Может, оставишь ее у нас, пока все не закончится?» «Не выйдет», — покачал я головой. «Мало того, что она теперь незаменимый боец в моем звене, так еще и моя девушка, скорее всего, будущая жена». «Извини, брат», — широко улыбнулся Барлас. «Ты же раньше не сказал...» Она хорошая и очень приличная девушка. Будет тебе хорошей женой и матерью твоих детей. Пусть их у вас будет как можно больше. Береги ее, защищай. Спасибо, Барлас. Я крепко пожал протянутую им руку. А сейчас извини, надо уничтожить разлом, чтобы оттуда больше ничего не лезло. Мы уже много раз пытались его уничтожить, брат. У нас ничего не получилось. Сомневаюсь, что ты с этим справишься. «Усиленные уничтожители мы тоже много раз использовали. И все-таки теперь я попробую». Я влил силу в громоверцев и начал читать молитву. Когда клинки загорелись чистым белым пламенем, воткнул их в черную, словно облитую мазутом поверхность склона. Очищающий огонь начал переходить с клинков на поверхность разлома и быстро распространяться в разные стороны. Пытающиеся вылезти в наш мир монстры, вспыхивали и умирали на месте, жалобно вопя. Склоны и дно оврага разгорелись полностью за минуту. А еще через несколько минут все исчезло, оставив лишь пепел от сгоревшей травы. «Паша, брат, а может, вы вместе с невестой у нас останетесь?» — подал голос Барлас, уставившись на обычный овраг, который только что был неуничтожимыми вратами. «Хотя бы пока не зачистим все». «Комфортное проживание, питание, высокую оплату гарантирую». «Дело не в оплате, Барлас», — покачал я головой. «Я постараюсь здесь все зачистить по максимуму. А чтобы это сделать, надо пошевеливаться. Когда прилетит наше начальство с подкреплением, мы начнем охоту на этого загадочного русского, про которого ты говорил». «А что на него охотится? Надо просто прийти и убить. Ты с этим должен справиться». «Ты знаешь, где его искать?» — удивился я. «Так что же ты молчал?» «Так ты и не спрашивал», — пожал Барлас плечами. «А на чем прилетят ваши?» «На самолетах, естественно». «Тогда нам надо срочно ехать в сторону аэропорта, зачистить взлетную полосу». И, «Тиху, мать, Барлас!» Я уже начал закипать от внезапно возникших подробностей. «Поехали немедленно!»